Видал, какой черт? Да, брат, кто с немцами, а я с бобьем воюю? Но мы это дело б тяпаем, лошадь будет». Лукашин, задетый заживое, неласковым приемом женщины, проводил ее взглядом до угла. Она шла размашистой мужской походкой. «С характером», — подумал он, — «лошадь мне не надо. Я к вам из райкома». Час спустя Лихачев, весь красный, Лии скачил из бухгалтерской в общую комнату. Но «Ну, как международная обстановка, любопытствовал Митенька малышня, растапливавшей печку, Лихачёв грохнул дверью. Глава шестая. План Лукашина, когда он отправлялся в новый путь, был самым обыкновенным. Вечером в тот же день собрать колхозников, рассказать о положении на фронте, а затем уже после этой духовной зарядки влезать в колхозные дела. Но головотяпское распоряжение Лихачёва, о котором узнал он от колхозниц в поле, опрокинуло все его первоначальные намерения. Надо было, как говорится, сразу брать быка за рога. Два дня Лукашин знакомился с колхозными делами, разговаривал с людьми, обошел скотные дворы и конюшни, побывал в кузне. Творилось, черт знает что. Все ее кинят ремонтированы. Плуги, как на слом, свалены в кучу под открытым небом. У кузницы ржавые с прошлогодней землей на лемехах. С кормами и того хуже. Прохлопали. Не вывезли до да распутицы с дальних лечек, и это всё в колхозе, о котором в райисполкоме с уверенностью говорят, как о добротном среднике, не внушающем опасений за исход посевной. А председатель, слова доброго о нём никто не сказал. Ну, погоди, у меня, с бешенством думал Лукашин, я тебе мозги вправлю. В нетопленном клубе бывшей церкви с темными высокими сводами холодно и мрачно. Единственная лампешка с выщербленным стеклом освещает лишь сцену. В глубине все еще хлопают двери, скрипят скамейки под рассаживающимися людьми, шум, приглушенный кашель, пар от дыхания. «Все староверки прикатили», — замечает Лихачев, наклоняясь к Лукашину. «А бывало, в этот самый храм Божий на Аркане не затащишь». Федор Капитонович, непременный член президиума каждого собрания, налил в стакан воды и услужливо поставил перед Лукашиным. Наконец Лихачев объявил. «Доклад!» «Об международной обстановке, какая имеется на сегодняшний день, будет говорить товарищ Лукашин, бывший фронтовик, а ныне у полномочной райкома ВКПБ. Только у меня тихо, понятно», — строго добавил он, садясь. Лукашин встал, скинул с плеть шинель. Шум сразу пошел на убыль. В тусклых отцветах у сцены мелькнули знакомые лица. Улыбающаяся Варвара в ярком цветастом платке и грива покачивающая ногой в новые колошки, Трофим Лабанов, Настя. А дальше сплошная тьма, пронизаемая множеством сухих блестящих глаз, крестившихся на нём. Эти глазащупы были. Вопрошали его, ждали. И он знал, чего они ждут, чего хотят от него. Но чем взбодрить, окрылить их измученные и страдавшиеся души? Нету сейчас в жизни ничего, кроме бед и напастей. Но по мере того, как перед мысленным взором Лукашина начал вставать осажденный Ленинград, громадная вся в заре пожарищ страна, голос его креп, накалился пустым. Фронт сейчас Через каждое сердце проходит товарищи. Линия фронта сейчас у станка рабочего. На каждом колхозном поле. А как же иначе? Не дадашь пуд хлеба, не даёшь рабочий. А не даёшь рабочий, значит меньше танков и самолётов. Лукашин весь подался вперед, взметнул руку. «Кому выгода? Гитлеру от этого выгода!» Мертвая тишина стояла в зале. «А что у вас в новом пути?» Круто поставил вопрос Лукашин. «Хлеб прошлогодний сгноили под снегом, так?» «Говорю, так», — приглушенно ответили из темноты. «А нынешнюю весну как встречаете?» «Посевной клин сокращать надумали! Это ваша помощь фронту!» «Вы с председателя спрашиваете?» — прозвучал несмелый выкрик. «Вот-вот!» — на лету подхватил Лукашин и резко повернулся к Лихачеву. «Партия вам, товарищ Лихачев, ответственный участок поручива, а вы, черт знает, что устраиваете!» стаптывать в грязь зерно, да это ж преступление. Верно, правильно, всметнулись голоса. Дайте слово сказать, в первом ряду поднялась какая-то женщина. Жена, жена, помолчи, удерживал её бритой с длинным лицом старик. Отстань, ты всю жизнь не молчи и что, вымолчал ещё? Мудрым прозываешься? В ответ ей горохом рассыпался смех. А чем это Недоумевая, спросил Лукашин, подсаживаясь к Фёдору к Петроновичу: "Благовство наше Софрон Игнатьевич до 40 лет хлыстиком жил, а тут взял да женился на молодой. Ну, мудрым её крестили. Край! Дарка, не бойся. И не боюсь бабы", разошлась Дарья. "У меня два сына на войне, да чтоб я боялась? Старшой-то Алексей в каждом письме спрашивает, как да что в колхозе, дорогие её родители". А у нас хоть и сдохни на поле, всё без толку. Как зачал ты Хритон Иванч под пруди подтягивать, так чёру не знаешь. Бригадиров по номерам кличишь, а мы егоshade по имени зовём. А нашего брата, бабу, его вообще за человек не считаешь. А где эти сыны, чтобы в макреть пахать? Или мы до тебя не жили. Весь век сохуй из рук не упускали мы с голду, не помирали. Ты об этом подумал? смеялся. Бросил Лихачёв Лукашин, он был очень доволен, что так вот сразу удалось вызвать на деловой разговор Хозниц. Лихачёв скинул голову, рывком встал: "Вы что, против партии? Ты им подрывать?" Невообразимый шум поднялся в клубе. "Ты нас партии не стращай. Мы сами партия. Она партит. Так Ленит разговаривает с народом. Верно, как в другом Сосаря живём. Дура, нету другого сосаря. Чериш вы очумели, возвытил голос Фёдорка Петёныча. Глод куда давно не драли? Не хотим тише, громче, бабы. Это они в темноте наживаются, горло дерут, шептала Правдовы с Лихачёв на ухо Лукашину. А она святу не одна не пикнет. Лукашин стал. Базар товарищи нечего устраивать. Надо по-деловому, спольза и критиковать. А мы без критики, так скажем. Черо хретона укрывает и раскатисто бухнула из глубины зала Марфа репешная. Бабы будто только этого и ждали, повскакали с мест, завопили: "Не хотим, не хочува, будет, потерпились!"